Глава тринадцатая. Джоанна. Я пробежалась взглядом по сообщению, а затем еще раз. Он все таки написал мне. «Хочу увидеть тебя сегодня». Мне не удавалось забыть наше свидание, как бы сильно я ни старалась. Моя кожа покрывалась мурашками, стоило вспомнить его пронзительный взгляд. Горячие и страстные поцелуи, сильные руки на моем теле. Ощущения были такими яркими, словно это произошло не более часа назад. И всякий раз, когда эти воспоминания врывались наружу, я начинала злиться. Блейк умел очаровывать. Он был рожден во грехе и сам являлся его главным олицетворением. Он хорошо знал, что делает, знал, как улыбнуться, что сказать и как пользоваться своим телом. Блейк знал, как заставить меня почувствовать то, что я чувствовала сейчас. Интерес, влечение, желание. Мы расстались на парковке отеля, и с того момента он не отправил мне ни одного сообщения. Он не давал о себе знать, и я решила, что он нашел другую игрушку, позговорчивее меня. Так было даже проще, и от этих мыслей мне становилось легче. Сразу было ясно, что надолго Блейк со мной не задержится. Барбара ошиблась, его запал исчез, и хватило ему лишь одного вечера. Но Блейк умел удивлять… И снова я вернулась к сообщению, которое вызвало во мне желание усмехнуться. Я хотела отказать ему, уже почти отправила ответ, но вдруг передумала и стерла сообщение, решив ответить позже. Лизи, смотри, здесь нужно немного захватить. У заказчицы тоньше Талия. Барбара и ее помощница Лизи порхали вокруг портновского манекена, исправляя недочеты платья. В обеденный перерыв я решила заскочить к подруге, чтобы перекусить и поболтать. Но ни того, ни другого не вышло. Барбара, получив заказ на два вечерних платья, не смогла вырваться из салона. Молодым клиенткам, заказавшим платье, было всего по 16 лет. Двойняшки из очень состоятельной и известной семьи О'Райли. Мероприятие, на которое приглашена знаменитая чета, будет освещаться сразу несколькими изданиями. Поэтому Барбара действительно была взволнована и выглядела немного безумной, создавая платье для сестер. Нет, Лизи, еще сильнее, настаивала она. Давай я сама. Потеснила она помощницу и принялась прикалывать ткань самостоятельно. Сэндвичи с жареным сыром и белым соусом, а также печёные овощи, приготовленные шеф поваром ресторана Пьером, давно остыли. Мой живот жалобно заурчал, и я печально вздохнула, осознав, что не дождусь Барбару к обеду. Черт, все равно недостаточно, ругалась подруга. В который раз я была поражена ее талантом. Барбара делала изумительные вещи. Пышная юбка, платье из нескольких слоев тюля была светло-голубого цвета, а к подолу переходила в бледно-розовый оттенок. Но настоящей изюминкой был бирюзовый лиф, который дополняли прозрачные рукава того же оттенка. Лиф был расшит стразами, которые в свете софитов отражали и рассеивали свет, ослепляя сиянием. Это платье предназначалось для первой сестры, и было почти готово. Второе платье, над которым как раз работала Барбара, было совсем другим, но не менее красивым. темно синий лиф, также расшитый стразами, и пышные гипюровые рукава такого же цвета. Плечи и ключицы хозяйки этого платья будут открытыми. Несколько слоев тюля уже были приколоты к платью, но мне показалось их мало. Я встала со своего места и подошла ближе. «Ты добавишь еще тюля к юбке?» Да, обе девочки захотели очень пышные юбки. И верх расшитый стразами, констатировала я. Сразу становилось ясно, что сестры имели совершенно разные вкусы. Первое платье было нежным и легким, как утренний морской бриз, а второе таинственным и глубоким, как темная звездная ночь. Стразами? С усмешкой переспросила Барбара. Подойди ближе. Я шагнула к манекену. Сощурила глаза и принялась разглядывать блестящие камушки. Это то, о чем я думаю. Именно так. Бриллианты. Одно это платье могло прокормить несколько деревень в Либерии. Возмущенно воскликнула я. У Райли явно не волнуется насчет голодающих Либерии, где бы она ни находилась. Сумасшествие. Все, что пожелает клиент, Джоанна, как ты и учила, ответила подруга, проходя мимо меня и держа в руках иглы. Я отошла назад и с грустью посмотрела на платье сестер. Мне никогда не понять богатых людей. Я любила комфорт и понимала, что удобнее жить в просторной квартире на Манхэттене, а не в маленькой комнате где-нибудь в Бронксе. Но платье, расшитое бриллиантами, слишком. И для какого события столько усилий? Бал дебютанток. За моей спиной кто-то громко фыркнул. Никогда не понимала этого. «У нас все еще XVIII век?» — спросила помощница Барбары, Джулия, с явным отвращением в голосе. «Таковы традиции. Элита выводит своих драгоценнейших детей в свет, поторговать лицом и посоревноваться в том, чье чадо стоит дороже». Скучающе ответила я. «Мой бал-дебютанток состоялся, когда мне было 16 лет, и это был единственный раз, когда отец обратил на меня внимание с момента их с матерью развода». Все ради того чтобы показать меня высшему свету как племенную кобылу после конечно же он отвел меня обратно в стойло и не вспоминал обо мне больше никогда мой балдибетон так прошел ужасно а отец скики подарили мне отвратительное платье я решила не обижать его и весь вечер была похожа на пережаренный зефир сомневаюсь что на свете есть одежда в которой барбара может выглядеть плохо она была из тех девушек которые собой украшали платье «Теперь нужна примерка», — задумчиво заключила подруга. Лизи, убери платье, чтобы их не повредили». «Мы можем, наконец, поесть», — застонала я, поглядывая на наручные часы. Пойдем в мой кабинет», — скомандовала Эванс и махнула рукой в приглашающем жесте. Я доедала сэндвич, когда зазвонил мой телефон. не спеша выудила его из кармана пиджака и замерла, когда увидела, чье имя высветилось на экране. «Барбара» рассказывающая мне о новых тенденциях в мире моды, прервалась. От этого я почувствовала неловкость, встала со стула и отошла к окнам. Выдохнув, я приложила телефон к уху. «Ты прочла сообщение, но не ответила», — уверенно начал Блейк, даже не позволив мне поздороваться. Более того, он сам не поздоровался. «Где его чёртовы манеры?» Недовольно закатив глаза, я заговорила в полголоса. «И тебе здравствуй». Я специально избегала упоминать его имя. Барбара отреагирует слишком бурно, если узнает о свидании с Блейком. Я вообще надеялась больше не видеться с ним и оставить нашу единственную встречу тайной. Отбросим формальности. Во сколько за тобой заехать?» Судя по тону его голоса, он улыбался. От такой открытой наглости я пешила и прикусила язык. «Я сегодня занята». «С такими, как Блэйк, нужно бороться их же оружием». «Ты сможешь найти час для меня?» «Нет». «Давай, Джоанна, мы хорошо провели время в прошлый раз». Я начинала терять терпение. Это было похоже на принуждение, а я не любила, когда меня к чему-либо принуждали. «Блейк», — начала я, яростно сжимая телефон. «Я же сказала, я не могу...» «Блейк?» — раздался удивленный шепот Барбары, где-то поблизости заставивший меня замолкнуть. «О, нет». «Тот Блейк из Джефферсон Констракшн? Не унималась подруга, останавливаясь прямо передо мной. Я заметила, как загорелись ее глаза и поняла, что это не к добру. «Джо, почему ты замолчала? Только не вздумай делать вид, что пропала связь. Мы в двадцать первом веке. Если я захочу, то могу позвонить на Марс». Послышался его властный голос. «Дай мне минуту. Только не смей ставить меня на удержание, иначе я...» Я убрала телефон от уха. Затем, подумав пару секунд, сбросила вызов. бы он не предлагал, соглашайся!» — зашипела Барбара. «Нет, ничего хорошего из этого не выйдет». «Соглашайся!» Прошлая встреча была ужасной, я ему не доверяю. Он чуть не раздел меня прямо на парковке отеля. Глаза Барбары округлились от удивления. Мне захотелось попятиться назад. «У вас было свидание, и ты не сказала? Когда?» Я упрямо выпятила подбородок и храбро встретила взгляд подруги. «Неделю назад». «Неделю назад?» — громко изумилась она. «Ты так и будешь переспрашивать?» «Почему ты молчала?» «Поэтому, Барбара...» Я обвела ее руками. «Ты всегда реагируешь так бурно». Барбара отшатнулась от меня. Иногда ее театральных эффектов становилось слишком много. Самая настоящая королева драмы. «Вот уж не думала, что ты станешь скрывать от меня такие вещи. Мы же подруги. Я думала, ты мне доверяешь». «Я доверяю тебе». «Ты не помнишь, о чем мы говорили? Согласись и подыграй ему. Разве не видишь, он запал на тебя?» — настаивала Эванс. «Почему ты так озабочена этой идеей?» В глазах Барбары отразилось нечто, что до этого дня я никогда не замечала. «Джона, разве тебя никогда не бросали? Тебе не хотелось отомстить?» «Меня не бросали, но ты и сама это знаешь. Кому мне мстить-то?» «Тогда сделай это во имя каждой женщины, которую использовали, а затем выкинули как ненужный мусор». В голове возникла одна дикая мысль. «О, боже, ты все таки лгала. Блейк и с тобой был». Начала я, но вспомнив, что в клубе он никак не отреагировал на присутствие Барбары, продолжила. «И даже не вспомнил». Лицо Барбары посветлело, и она даже улыбнулась уголком губ. «Конечно же нет. Если бы он спал со мной, то не забыл бы». Мне не давал покоя взгляд Барбары. Ее уязвимость показалась лишь на секунду, но тут же была запрятана подальше. «Если не Блейк, другой мужчина обидел тебя?» Осторожно спросила я, боясь даже предположить, почему Барбара так горит мыслью мужчине. «В жизни каждой девушки был такой мужчина». Я прикусила губу, раздумывая, что сказать в этой ситуации, но подходящих слов не находилось. Хочешь поговорить об этом? Барбара дернула головой и мрачно усмехнулась. Он, не стоит даже того, чтобы о нем вспоминали, тем более говорили. Я понимаю, чего ты хочешь. Думаешь, Блэк заинтересован во мне, но это совсем не так. К тому же поступать с ним подобным образом нечестно чем я буду лучше он же никого не берет насильно девушки сами соглашаются на это подожди ты сейчас защищаешь его эванс вглядывалась в мои глаза в попытке найти там что то что поможет отыскать ответы на ее вопросы спустя мгновение разочарованный возглас сорвался с ее губ не может быть он и тебя очаровал она не права я знала кто такой блейк и не могла попасться на его удочку просто я слишком умна для этого «Я вовсе не очарована. Я вижу это по блеску в твоих глазах», — упрямо настаивала она. «Абсурд. Блейк раздражает меня». Оправдывалась я. Барбара хотела добавить что-то еще, но так и застыла. Коварно улыбнувшись, она наклонила голову на бок. «Ты трусишь, не правда ли? Он тебе не по зубам». Я усмехнулась. «Не прокатит. Пытаешься взять меня на слабо? С чего бы это? Я просто вижу, что ты боишься. Но не будем об этом». «Обед заканчивается. Присаживайся, трусишка». Барбара махнула рукой, приглашая меня присесть рядом с ней, потеряв всякий интерес к нашему разговору. На меня накатывало раздражение. Барбара была права, она резонно назвала меня трусихой. Однако боялась я не Блейка, а того, что могу поддаться влечению. Я всегда с легкостью принимала любой вызов и сейчас задумалась над тем, чтобы согласиться. В руке зазвонил телефон, и я, не теряя времени, ответила на звонок. «Если ты еще хоть раз сбросишь вызов, я действительно раскину тебя на столе в том ресторане и буду наказывать до заката», — пригрозил он суровым голосом. «Я жду твой положительный ответ». «Возможно, это ошибка, и мне предстоит расплачиваться за нее позже, но сейчас идея не казалась такой безумной». «Так куда ты поведешь меня сегодня?» — соблазнительным голосом протянула я не разрывая зрительного контакта с Эванс.